Глава двадцать третья. Пока Аматеру будет разруливать ситуацию с выходом из клана, мне необходимо решить две проблемы. Шмидты и родители. С первыми все более-менее понятно, но сам разговор будет тот еще. А вот с родителями надо пояснить. Дело в том, что если бы они официально от меня отказались, я бы уже давно был в клане. Юридически, как минимум. А это значит, что и Аматеру не может просто взять и принять в рот несовершеннолетнего. Точнее, может, и Кента мог. Но Кенте мешал Акену, а Аматеру будут, могут мешать Рафу и Эцу. И я, и Атарашики понимаем, что противодействие двух простолюдинов, да еще и против такого рода, как Аматеру, это скорее мышиная возня, но в нашем случае присутствует некий фактор по имени Кента. Сами родители ничего сделать не могут, точнее, ничего существенного, плюс не пойдут они против меня. Но если их прижмет и поддержит Кента, проблемы могут быть серьезными, даже с учетом того, что самому вступлению в рот он помешать не в силах. Не критично, но крови он у нас попьет. И это в том случае, если он решит действовать мягко, а этого точно не будет просто потому, что он тогда не успеет повлиять на меня до совершеннолетия. Эх, по сути, проблема высосана из пальца. У старика слишком мало шансов вернуть меня. Но кто сказал, что он этого не попробует? Такая штука, как месть за порушенные мечты, тоже существует. В общем, даже если потенциальные проблемы имеют такие микроскопические шансы, их лучше избежать, благо это на счет раз. Было бы гораздо проще, если бы я не забил на опеку Шиду Тимору. После возвращения родителей с того света мы быстренько вернули им права на меня и Рейку, и я, успокоившись, что служба опеки больше не может на меня влиять, просто плюнул на всю эту катавасию. К тому же, возвратить права родителям было гораздо проще, чем продолжать возню с шиду Темору. Ну и дергать за усы Кенту я не хотел, раз уж он не против родителей, то и бог с ним, на Рафу и Эцу у меня есть чем надавить. Отец, Эцусан. Поздоровался я с ними, после чего подошел к сидящей рядом с ними девочке и обнял ее. «Рэйкотян?» «Это обидно, Синзи», — проворчала Эцу. «Я что, уже не мать тебе?» «Рад, что вы откликнулись на мою просьбу о разговоре», — проигнорировал я ее слова, присев за их столик. «Находились мы в одном из ресторанов в центре Токио, куда я пригласил их поговорить». Темные тона, роскошь и приятная атмосфера. Я здесь всего в третий раз, но мне нравится. — Это суправа, Син, — заметил Рафу. — Не надо ее так игнорировать. — Давай не будем об этом, — попросил я. — Я, по крайней мере, честен в своем отношении. Я, может, и не лучшая мать, признаю. Но и ты, не образцовый сын, — произнесла она. — Тем не менее, даже мне больно слышать твои слова. — Больно? «Или злит?» — уточнил я. «Больно», — ответила она твердо. Вред. Но до меня это уже давно не удивляет. Оставим эту тему», — перевел я взгляд на Рафу. «Разговор у нас сегодня будет серьезный». «А когда было иначе?» — произнес он горько, покачав головой. «Хоть бы раз позвал просто пообщаться. Ну или принял бы наше приглашение». «Это да». Пару раз они пытались вытянуть меня на «провести весело время». «Не знаю, как у вас, а я с делами просто зашиваюсь», — вздохнул я. «Кстати, да, Кента-сан по-любому знает, что я повелитель огня». «Не стоит говорить о таких вещах в общественном месте», — заметила Эцу. «Она права, но не объяснять же ей, что на нас не направлено ни одного фокуса внимания. Не поймет». «Есть еще камера с микрофонами, но это просто ресторан, тут не следят за посетителями. Проверено». «Есть причины так считать?» — спросил Рафа. «Он слишком давит на меня», — ответил я. «И в конечном счете все сводится к одному. В клане тебе будет лучше». «Даже если не брать во внимание, — запнулось отцу, — его гипотетическое знание, он во многом прав». «Но это не оправдывает его маниакального желания заполучить меня», — произнес я. «Хотя, ладно, с маниакальным я немного загнул, но простого парня не зовут в клан раз за разом. Даже отношение ко мне Акино Сана не оправдывает подобных действий». «Ну, на простого ты уже давно не тянешь», — пожал плечами Раф. «Даже не простому предложат пару раз максимум», — хмыкнул я. «Это да», — согласился Рафу. «Я с тобой, в общем-то, и не спорю». Так о чем ты поговорить хотел? спросила Эцу. Не о старике же? Мне нужен ваш отказ от родительских прав, взял я быка за рога. А не боишься, что Куяма тебя сразу к рукам приберут? нахмурилась Эцу. – Неприятная просьба, пожевал губами Рафу. «Неприятная?» — Приподнял я бровь. Да если бы я не крутился, как уж на сковородке, вы бы уже давно отдали меня Куяма. А теперь неприятное. «Думаешь, нам бы это легко далось?» — посмотрел на меня Раф. «Я не говорю, что ты неблагодарный сын или поступаешь неправильно. Мы тоже хороши. Но это не отменяет горького чувства от того, что от меня отказывается собственный сын. Это эмоции, Синзи, Мы не властны над ними». «Ну да. Если сам делаешь гадость, то это нормально. Но едва только кто-то заденет тебя, то он сразу становится засранцем. И даже понимание того, что он прав, не помогает». Все мы люди такие. Особенно если гадость твоей стороны не удалась, и ты вроде как не при делах. Не было же ничего. А насчет Кояма посмотрел я на Эцу. Ты можешь не беспокоиться. Вы не просто откажетесь от меня. Вы передадите права конкретному человеку. Тоже, кстати, мой косяк. Что мне стоило провернуть подобный ход с самого начала? Тот же Святов не отказался бы стать моим опекуном. Проделаем мы это, и проблем, когда родители якобы умерли, не было бы. Это потом трудности начались, а вот сразу такое провернуть очень даже можно было. Меня оправдывает лишь то, что тогда ситуация прыгала от критической до все норм. То есть сначала у меня мысли разбегались, и нервы были напряжены до предела, а потом шел отходняк, и вновь проблемы. Короче, не пришло мне это в голову, каюсь. «И кто этот человек?» — спросил Рафу. «Аматеру», — ответил я. «Ох, эти лица! Словно бальзам на душу. Офигевание, непонимание, растерянность». «Но...» — выдохнул Рафу. «Она же в клане состоит», — произнесла Эцу, все еще не отойдя от моего заявления. «В том самом, от которого ты так бегаешь. Я совсем не понимаю, что творится в твоей голове». «Син...» — начал Рафу. — Не нам возмущаться или жаловаться, мы как бы даже не против. Но в чем логика? Думаешь, она не сдаст тебя Куяма сану Если он об этом узнает, а он узнает, пусть даже и не сразу, ты уже не вывернешься из его лап, и Аматеру сан не станет ради тебя ссориться с главой своего клана. — Не понимаете? — усмехнулся я. — Это даже хорошо. — Поверьте, я не враг сам себе. Все продумано, но сразу предупреждаю, если вы расскажете об этом кому-нибудь, я даже угрожать вам не буду, скажу только, что про Камонтоку Бунья можете сразу забыть. Будет она ссориться с Кояма, не будет, вас это не должно волновать, но на пару недель молчания с вашей стороны я рассчитываю. Не очень-то оно и нужно, но почему бы и не навести тень на плетень? Я совсем запуталась, призналась Эцу. Просто сделайте, как я говорю. Со временем все поймете. На следующий день у меня состоялся еще один важный разговор, даже более важный, чем с родителями. Проходил он в магазинчике Джерната, где собрались ключевые лица их семьи. Мартин, нынешний глава Шмидтов, его сын Клаус, Морец, мастер, который вместе с Клаусом поедет в Малайзию, старший брат Джерната Август, ну и он сам. Уверен, есть и другие, кто может влиять на политику семьи, но здесь и сейчас именно эти люди решают судьбу Шмидтов. Ах да, еще тут присутствовала Ида Шмидт, внучка Джерната, но ее явно пригласили, чтобы было кому чай разносить. «Твоя просьба собраться вызывает тревогу», — произнес Мартин, покрутив в руках блюдце с чашкой. «Слишком неожиданно. Да и зачем было собираться таким составом?» «У меня не самые лучшие новости», — вздохнул я. «И сегодня вам придется принять важное решение». «Мы тебя внимательно слушаем», — произнес Джернет. «Даже не знаю, с чего начать», — задумался я. «Вы ведь слышали новость о теракте в центре города?» «Взорвавшийся грузовик?» — переспросил Мартин. «Слышали, конечно. Об этом все телеканалы говорили. И ты вроде как умудрился там засветиться». «Да», — помощился я. «Это, в общем-то, была акция, направленная против меня». И она стала финальной точкой, после которой проблема вылезла наружу. Поподробней, пожалуйста», — произнес Джернет. «Некоторое время назад у меня был конфликт с одним человеком. Не я его начал, точнее, я не собирался доводить до крови. Но другая сторона решила иначе. Как итог, от его семьи осталась лишь убитая горем женщина». жена того человека и мать его детей. Вот она все это и устроила. Вряд ли специально, но своими действиями она окончательно привязала меня к клану Кояма. Не физически, но теперь, если кто-то решит изучить мою личность подробнее, он будет считать меня, если и не собственностью, то, по крайней мере, креатурой Кояма точно. Первым осознал положение морец, который, тихо застонав, уронил голову на руки. «Подожди!» — расширились глаза Клауса. «Но ведь тогда поход в Малайзию становится бессмысленным. Вместе с тобой, по крайней мере». «Как такое возможно?» — спросил Мартин. «Всего один взрыв, и ты привязан к Кояма?» Конечно, не только из-за этого слегка поджал я губы. Взрыв именно что жирной точкой стал. На самом деле много всего случилось. Началось вообще с того, что я всю жизнь был соседом главной семьи клана. На момент создания нашего Альянса все было не настолько критично, и мы вполне нормально уходили от подобной славы. Но теперь, — покачал я головой, — признаю, в некоторых моментах виноват я, но, по большому счету... Ладно, я не отказываюсь от своей вины. Что было, то было. Ты говорил о каком-то решении, которое мы должны принять, — подал голос Джернет. Я так понимаю, суть в том, едешь ли ты с нами или выходишь из Альянса. Нет. Я в любом случае отправлюсь туда. Пусть даже один. Кусок территории придется урезать, конечно, но это крайний вариант. Да и вы, полагаю, не откажетесь от операции. Не откажемся, напрягся Мартин. Но вот с тобой вопрос надо решать. Мартин произнес спокойно Джернет. Я не говорю, что мы выкинем парня из Альянса, но можно ведь скрыть то, что он в нем состоит. Вроде как сам поехал. Будет где-то рядом с нами и одновременно в стороне. Кстати, как вариант. Вот прям так, конечно, ничего не получится, но если все хорошенько обдумать, то можно составить рабочий план. Синзи посмотрел на меня Джернет. Ты ведь наверняка думал, как решить проблему. Само собой усмехнулся я. И даже нашел выход из ситуации. Почти идеальный. Почти? приподнял брови Джернет. «Почти», — подтвердил я. «От вас требуется лишь... Даже не знаю, как это назвать. В общем, все продумано. Потребуется толика доверия, и именно в этом загвоздка. Вряд ли у меня среди вас настолько высокая репутация». «Я доверяю вам, молодой человек», — покачал головой Джернет. «Как и я вам», — кивнул ему. «Но это лично вы и лично я». «Не томи уже, говори, что придумал», — поторопил меня Клаус. «Что вы знаете о ритуале подтверждения чести»?» Ответом мне было молчание. Я даже успел удивиться. Шмидт-то и ничего о нем не знают? «Дар высших», — произнес тихо Джернет. «О!» — тут же отреагировал Морец. «Это один и тот же ритуал?» — спросил Джернетта Мартин. «Да», — ответил тот, — «местный аналог». «Интересный вариант», — задумался Мартин. «В этом случае совершенно не важно, с кем тебя будут связывать. Это будет только наше дело». «Но остается вопрос с аристократами. Мы должны войти в чей-то род в качестве слуг, и этот род должен умудриться договориться относительно нас. Сомневаюсь, что это будет просто. Как бы потом глава рода не развел руками... оставив нас слугами навсегда. Похоже, Мартин не понял мою роль в данном деле. Да из чего бы? Во-первых, начал я. В скором времени я войду в нужный нам род, и именно я буду отвечать за честность сделки. Ну ты даешь, — удивился Клаус, прервав меня. — А вы довольно шустрый молодой человек, — усмехнулся молчавший до этой поры Август. — У меня нет слов, — покачал головой Мартин. — Продолжай, Синзи, — посмеиваясь, — произнес Джернет. — Я ведь говорил, что с ним шутки плохи, — глянул он на Мартина. — Во-вторых, — продолжил я, — род, в который я войду, Аматеру. Слышали о нем? На это раздался лишь свист Клауса. Если вы не в курсе, то там сейчас из всего рода в живых лишь одна женщина, так что, повторюсь, я гарант честности сделки. Она, конечно, старейшина, но и я буду наследником. Но и про репутацию с влиянием не стоит забывать. Уж кто-кто а -кто Аматеру-сан сможет заранее договориться о гербе для вас. И в-третьих, даже если не сможет, вряд ли император проигнорирует и Аматеру, и заявление о начале ритуала. То есть он в любом случае не сможет отдать завоеванное ни Аматеру, ни тем более Кояма. «Почему нет?» – спросил Клаус. А Матеру ведь часть клана Куяма. Потому что ритуал работает не так, — ответил сыну Мартин. — Ладно, с этим понятно. Тогда такой вопрос. Ритуал не предполагает участие аристократов. Как ты этот момент обойдешь? В этой стране хозяева слуг отправляют кого-то из своих вместе с кандидатами на герб. Насколько я знаю, в других странах, как минимум в части из них, само задание — лишь формальность, все оговаривается заранее. У нас же не так. Задание действительно должно быть сложным, и член рода является гарантией этого. Вроде как, если кто-то кого-то решил надуть, а потом это вскроется, позор падет на обе стороны, и аристы не смогут отговориться, что слуги их обманули, и просто выкинуть их из рода. Понятно, произнес задумчиво Мартин. А это ничего, что ты отправишься с нами не один, а чуть ли не с третью всех наших сил? а я не собираюсь сразу принимать всех своих людей в рот. Для начала лишь небольшую часть. Все остальные будут либо сотрудниками Шидо-Темору, либо вольными стрелками». «Но ведь это ты, хозяин Шидо-Темору», — заметил Август. «Юридически я лишь владею частью акций», — пожал я плечами. «Да и не оговаривается этот момент в ритуале. Главное, чтобы моих сил было меньше, чем ваших. Чем меньше, тем лучше». Аматы Русан в любом случае обо всем договорилась бы. К тому же, с учетом сложности нашей задачи, вряд ли кто-то будет против. — А малайцы? — спросил Джернет. — Не будет ли нам сложнее, учитывая, что нападут на них уже не обычные простолюдины, а по факту слуги аристократов? — Гершмитт, — улыбнулся я ему. — Просто поставьте себя на место малайского короля. К вам приходит кучка боевиков. Будете вы поднимать кипиш на всю страну?» «Конечно...» «Стоп!» — замолчал он. «Клана он трогать не будет», — произнес Клаус. «Англичан тем более. А остальное и так по плану». «Чуть труднее будет», — заметил Морец, «но в пределах запланированного». «Кстати, вспомнил я еще один момент. Рот Аматеро выйдет из клана. Об этом, понятное дело, вы должны молчать». — Но, — удивился Мартин, — в общем-то, удивились все, но голос подал именно он. — Но зачем? — это же... — растерялся он. — Это ведь из-за тебя? — спросил Джернет. — Да, — кивнул я. — Я еще не отказался от мысли организовать свой клан. — Ты просто... — запнулся Август. — Просто безумец. — Но безумец пробивной, — заметил Джернет. — Меньшего я от тебя и не ожидал. — Что? — Кента буквально очумел от услышанной новости. — Ты совсем на старости лет рехнулась? — Это надо было сделать давно, — пожала плечами от арашики. Клан годами притеснял мой рот. — Точно рехнулась, — покачал он головой. — Да мы с тебя пылинки сдували. — Я не обвиняю тебя. — Не в этом, — произнесла она спокойно. Честно говоря, я и сама не верю, что ты действовал специально. Но год за годом, десятилетие за десятилетием, клан отодвигал мой род все дальше и дальше. — Назови хоть один факт этого, — рассердился Кента. — Ты серьезно? — приподняла брови Атарашики. — Изволь. Я не стану упоминать случай с Кольцом. — А Кену погорячился, — отозвался он тут же. — И я извинялся за него. «Думаешь, мне от этого легче?» — усмехнулась она. «Да и извинился ты лишь после спасения внучки. Но, как я и сказал, и не будем об этом. Давай вспомним, ну, скажем, Бунден». «Какой еще Бунден?» — нахмурился Кента. «Театр Бунден. Тот самый, который я хотела организовать всего пару лет назад. На пару с кем?» «Не Бори», — пробормотал Кента. И ведь организовала, что самое интересное. И кому он сейчас принадлежит? Молчишь? Ну, конечно. Невместно женщине заниматься такими делами. Вот тебе 15% и больше не лезь сюда. Я пытался подобрать слова Кента. Ладно. Предположим, что ты не знал. Хотя какая мне разница? Ну, пусть даже так. Тогда давай вспомним историю трехлетней давности. Я тогда организовала шикарные мероприятия. Императора пригласила. И все ради одного единственного артефакта, который должен был помочь моей родственнице. Я была в шаге от удачи. И? Где тот артефакт? Хотя, наверное, лучше сказать, почему после того вечера получили выгоду все, кроме меня. Каждый поимел хоть что-то. Но только не я. А ведь я предупреждала тебя. Просила помочь. Но когда все это клановое шакалье налетело в поисках своей выгоды и поломало мне все, что можно, что ты сказал? «Выгода для клана», — попытался ответить Кента. «А я, значит, не клан?» — спросила зло Атарашики, но тут же взяла себя в руки и продолжила. «Четыре года назад я попыталась работать за границей, раз уж мне здесь не дают. Напомни мне». кто из наших приобрел в то время рудники в России? Опять молчишь? Так я напомню, некий род Бунья. Ведь у них так много голодных ртов, а я одна, и мне все равно скоро помирать. Я не говорил такого, произнес Кента, Но услышала я именно это. Пять лет назад... Хотя ладно, и этого хватит. Ты даже не дал герб семье Кадзухиса, отвернулась она. «Я не мог. Их отец, несомненно, заслуживал герб, но его дети...» «Ты мог это сделать?» — лениво махнула она рукой. «Их отец заработал им герб». «Отец, но не они. Те же Сакураи — отличный пример того, что бывает, если давать герб незаслуженно. В кои-то веки пошел на поводу и выполнил просьбу, и что?» «Ты знаешь, я не люблю семейство Сакурай», — произнесла она. Еще один момент, кстати, когда на мое мнение наплевали. В общем, я не люблю их, но считаю, что, дав им герб, ты показал себя с лучшей стороны. Именно так действует глава клана. Именно ради этого клан и существует. Взаимовыручка Кента. Без нее никуда. Кем бы ты был, не дав герб лучшему другу собственного сына, который к тому же спас Кагами и твою нерожденную еще внучку. Но даже этот случай... ты записываешь в свои промахи. Клан, который меня ни во что не ставит и только наживается на мне. Глава клана, у которого непонятно, что на уме. Я не желаю здесь быть. Хватит с меня. Я не могу отпустить тебя, сгорбился Кента. Ты слишком важна для клана. Тоже мне. Нашли дойную корову. И ты не прав, Кентян. Все совсем наоборот. Ты не можешь удержать меня. «Не в твоих это силах. Я Аматеру. И в мире эта фамилия еще кое-что значит. Так что давай решать, расстаемся тихо-мирно или с криками и воплями». Я... мне... пытался найти выход из ситуации Кента. «Цените мое великодушие, кояма в счет тех веков, что мы были рядом. Я, по крайней мере, даю вам выбор». Само собой, Шмидтом понадобилась пауза, чтобы подумать. Не могли они взять и принять решение по такому важному вопросу в тот же вечер. Но какого-то неприятия я у них не заметил. Да, они были задумчивы, но в основном бомбардировали меня уточняющими вопросами. То есть про себя, скорее всего, были готовы, но и просто махнуть рукой и согласиться тоже не могли. Следующие два дня прошли, на удивление, спокойно. Я ходил в школу, искал подарок на день рождения Мизуки, разгребал нудные, но тем не менее важные дела, работая в основном с бумагами. Понаблюдал разок, как Атарашики строит моих горе-родителей. те даже пикнуть боялись, только кивали и подписывали нужные бумаги, которых оказалось несколько больше, чем я полагал. Подарок для Мизуки я нашел в последний момент. Варианты, конечно, имелись, и совсем без подарка она не осталась бы, но хотелось чего-нибудь этакого. чего-то, что и мне понравится. И я нашел в одном из антикварных магазинов, адрес которого мне предоставила Атарашики. Подарок представлял собой нефритовую заколку в виде ветки сакуры с парой розовых цветков в обрамлении листьев. Простенько и со вкусом. Во всяком случае, мой глаз сразу зацепился за эту вещицу. На сам день рождения я пошел с Аннеку. Просто она кидала столько намеков, что проигнорировать ее и пойти с другой девушкой означало обидеть нашу блондинку, а мне этого не хотелось. Да из чего бы плодить обиды на ровном месте? и ку отличная пара, которая по всем статьям мне подходит. На дворе был всего лишь второй день марта, так что гости все как один были одеты достаточно тепло. Пусть у нас тут и не Сибирь, но и выходить на улицу в летней одежке тоже не стоит. А приоделась в темно-синий кимоно с розовыми цветками сакуры и голубым поясом. Зимнего воротника у нее не было, хотя большая часть гостей женского пола щеголяла в воротниках. Зато выделяется, да. Я же был одет в простой на вид бежевое мужской кимоно, так что вместе мы создавали достаточно строгий вид. Встречали нас, что забавно, Мизуки и Ренжиро. Ушина официального жениха нет, так что на ее дни рождения гостей принимал Акену, а тут, видимо, все серьезнее. Ну а так как младших родственниц у Мизуки нет, провожали нас Рури, 15 сестра Ренжиро, и две внучки главы рода Бунья, Май и Аями. 16 и 15 лет, соответственно. Почему именно Бунья, не знаю. Наверняка внутри клановая политика. Ренжиро Кун, поздоровался я с парнем, Мизуки. Улыбнулся я девушке. Ты сегодня особенно хороша. Одета она была в белое с розовым кимоно с белым же воротником. Ей вообще, на мой взгляд, шли все оттенки розового. «Привет, Синзи!» — улыбнулся Ранжиро. «Охаяси-сан!» «Ты меня совсем засмущал!» — покрутилась в показушном стеснении рыжая. «Привет, кутян резко переключилась она. «Надеюсь, вы отдохнете сегодня, как следует». Разговор был короткий, еще успеем наговориться. Так что, поздоровавшись с сестрой Ранжиру и моими двоюродными сестрами, отправились к остальным гостям, сопровождаемой одной из этих самых сестер. Как и полагается на подобных праздниках, подростков среди гостей было полно. Они не были большинством, все-таки это официальное мероприятие международного клана, но, тем не менее, их хватало. Всяко больше, чем на обычных приемах. «О, твой брат уже здесь, как я посмотрю», — заметил я Ясена. «Ну...» «Это все-таки мы немного задержались», — ответила она, бросив на него взгляд. «Немного. Ага. Я целый час ждал, пока она будет готова. Первый раз на моей памяти, так что ей простительно». «Мало ли, что там у нее случилось». «А вон и райдон», — заметил я его. «Пошли к нему». «Син», — притормозил меня Анеко. «Это ведь Аматеру-сан? Глаза меня не обманывают?» Глянув в ту сторону, куда смотрела девушка, — Тут же увидел старуху. Ну да, она самая. Первый раз вижу ее на приеме. Я, кстати, тоже. Но я не аргумент. А по таким сборищам гораздо дольше ходит. Это так удивительно? – спросил я медленно, ведя ее к Райдону. Весьма, – ответила она. А Сан выходит в люди очень редко и только на действительно серьезные мероприятия. Реже только сама приемы устраивает, но попасть на них крайне трудно. Мне туда точно ходу нет. Учитывая, что в скором времени ожидает клан Куяма, Атарашики пришла на день рождения Мизуки точно неспроста. Это не объявление о выходе из клана. Для этого Аматеру организует отдельный прием. Но что-то вроде предварительной подготовки вполне может быть. Ну или какая-нибудь договоренность с Кентой. Удержать ее, по словам Атарашеки, он точно не сможет. Там и древность рода играет свою роль, и то, что герб Аматеру давали не Куяма, и общая плачевность состояния рода, то есть даже официальные причины есть, в общем, не смогут Куяма удержать ее. А вот договориться, чтобы как-то сгладить углы, кем-то может. Но это только версия, что она тут делает, я не знаю. Меня она, во всяком случае, ни о чем таком не предупреждала. И тут я поймал ее взгляд, после чего старуха на мгновение опустила глаза и вновь посмотрела на меня. Лично я расценил это как «иди сюда». И зачем я это? Подготовка к будущему вхождению в род, чтобы общественность потом могла признать, что намеки на это и правда были. ох -хо, хо А ведь мы почти дошли до Райдона. Он нам даже рукой уже махнул. Так что пришлось изобразить извиняющуюся улыбку и обратиться к Аннеку. — Хочешь, я тебя ей представлю? Вы вроде только вон сыне с ней виделись, но это ведь не в счет, — спросил я, медленно разворачивая девушку в сторону Аматеру. — Даже не знаю, — ответила она неуверенно, — там столько более значимых людей рядом. — Это да. Знакомые тебе обзавидуются. — А у тебя проблем не будет? — спросила она уже чуть более уверенно. «Если только Аматерусан Сан пошлет нас, но она этого не сделает». «И почему ты так уверен в этом?» — спросила она с любопытством. «Иначе я сожгу ей остатки нервов», — усмехнулся я. «Не беспокойся. Я бывал в ее онценах достаточно часто, чтобы понимать, как она отреагирует». «Ну и намек на то, что мы со старухой знакомы чуть лучше, чем думают окружающие». «Тогда доверюсь тебе», — улыбнулась она, — на мгновение прикрыв глаза, тем самым как бы изобразив благодарственный кивок. «Здравствуйте, Аматеусан!» — поклонился я, подойдя к ней именно в тот короткий момент, когда она была одна. «Да, повилять по двору для этого пришлось». «Сакурай-кун!» — кивнула она благожелательно. «Позвольте представить Охаяси Аннеко, достойную во всех отношениях девушку». После чего Анеку еще раз низко поклонилась. первый раз одновременно со мной и второй раз после моего представления. Да, старуха посмотрела на нее с любопытством. Рада познакомиться с вами лично, аматерусан произнесла Аннеку. Знакомство в сцене как бы вынесено за скобки. Все-таки тогда ее представляли в качестве члена семьи и гостя, а тут персонально. Взаимно, девочка, взаимно посмотрела она на меня, приподняв бровь. И вновь, переведя внимание на Анеку, задала вопрос. «Не скучно вам тут?» «О, нет, Аматерусан, клан Кояма умеет устраивать праздники». «Слова. Как по мне, до праздника данное мероприятие не дотягивает. Обычный великосветский прием». «Судя по дежурным улыбкам окружающих», — бросила нам за спину взгляд Атарашики, — «ты не совсем права». но или день рождения внучки главы клана не котируется как праздник. Анеку явно растерялась. Согласиться со старухой, согласиться с критикой принимающей стороны, причем в лицо той, кто является частью этой самой стороны. Не согласиться, подвергнуть сомнению слова самой Аматеру. Я уж хотел было вмешаться, но Карга демонстративно смотрела только на Анеку, как бы говоря, чтобы я не лез. Ну и саму девушку этим нервируя. «Думаю, все зависит от окружающих», — ответила, наконец, Анеку. «Далеко не каждый может проявлять свои чувства искренне. Лишь время покажет, кто был прав». «Время», — произнесла Атарашеки медленно и, посмотрев на меня, спросила. «Ну а ты что скажешь?» Я, в общем-то, много чего мог сказать, но она ведь меня не для спора позвала. К тому же, зуб даю, многие из окружающих сейчас вовсю прислушиваются к нашему разговору. «Анеку права», — пожал я плечами, улыбнувшись. «Каждому свое?» «Да и вряд ли окружающие ожидали увидеть здесь клоунов. Надо бы еще что-то из девиза рода Аматеру упомянуть. Про славу не будем, не к месту, а вот про время можно». «Всему свое время, Аматерусан. сан Сегодня время выказать уважение имениннице и клану, воспитавшему ее». «Ты на удивление прав», — усмехнулась Атарашики. Всему свое время. Что ж, не буду мешать вам получать удовольствие от этого вечера. Всего хорошего, Аматеру-сан, поклонился я, а вслед за мной и Аннеку, но чуть ниже, показывая, кто в нашей с ней паре главный. На полпути обратно к Райдону Аннеку не выдержала. Я ведь ей не понравилась, да? С чего ты взяла, удивился я. Если бы она что-то имела против тебя, будь уверена... Аматеру Атарашике показала бы это. Но она похвалила только тебя. — На удивление прав, по-твоему, похвала? — усмехнулся я. — Поверь мне, она всегда такая. Хотя нет, обычно она жестче, так что нам еще повезло. — Надеюсь, Синзи. Не то упомянет она как-нибудь об одной наглой девчонке, и меня после подруги засмеют. — Ты так уверена, что подруги об этом узнают? — глянул я на нее. — Подруги? Произнесла она наставительно. Всегда все узнают. Иначе какие они подруги. Я, честно говоря, не допонял ее высказывания. Подруги обязаны быть мастерами шпионажа и разведки? Как скажешь, тебе лучше знать. Стоило нам только подойти к Райдону, как Анеку тут же заявила: Рэй мне срочно надо чего-нибудь выпить. Ну, ты это, сестренка, не наглей, произнес удивленно Райдон. — Ладно, пойдем к напиткам. — Извини, — вздохнула она, покосившись на меня. — Просто я перенервничала немного. — Пойдем. А у стола к нам присоединилось новое действующее лицо. — Синзи! Обернувшись, я постарался не показать своего удивления. Так вот, кто буравил мою спину взглядом последние пять минут. — Тори Мазу-сан, — улыбнулся я. «Тори», — задержала она на мгновение дыхания, подавляя икоту, — «можешь звать меня Тори?» А Кэти Сан сухо улыбнулась Анеко. «Приятно вас видеть». «Привет», — только и ответила та. «Син», — все-таки икнула она. «Синзи, можно с тобой поговорить наедине?» «Конечно», — согласился я и бросил короткий взгляд ей за спину. — Ну, конечно, ее лучшая подружка тоже здесь. Стоит в сторонке и машет рукой. — Мы тебя здесь подождем, — произнес Райдон, чуть-чуть опередив сестру. А вот сама Аннеку, окинув Туримазу взглядом, все же промолчала. Отойдя в сторонку от основной массы народа, мы остановились возле небольшого деревца. — Синзи, я... — запнулась она. — Прости, что я в таком состоянии. Я... и, не найдя что сказать, приложила ладонь к лицу. «Теремо!» — Выругалась она и тут же снова извинилась. «Прости!» — после чего вновь посмотрела на меня. «Я...» «Да ты и сам, наверное, все понимаешь. Блин, хотела набраться смелости, а стала выглядеть еще хуже!» «Ты не права!» — слегка усмехнулся я. «Милашка-торитян не может выглядеть плохо!» «Честно говоря, такое нам не больше нравится!» Пусть слегка пьяная, зато живая. А то застынет столбом, и тогда проще уйти куда подальше. Ты положила она мне руку на плечо и опустила голову. Боги, как-то все совсем... И... Не так. Я не так все... Подавила она и коту. Представляла. Я... Совсем я не милашка. Ты... И... Просто меня не знаешь. А я... Та еще... Опять запнулась она. Тори решил ей немного помочь. Ты выросла в достойной семье, тебя воспитали достойные люди. Ты физически не сможешь быть то еще, усмехнулся я. Вряд ли ты в своей жизни даже видела тех еще. Но я, вскинулась она, меня очень сложно впечатлить поведением, накрыл я рукой ее ладонь, так и лежащую на моем плече. Я видел всякое. И сумасшедших стерв, и теток, ведущих себя как маленькие девочки. И лично в моих глазах ты вполне себе нормальная. Так что забей. Я... Я... Я...» Опять заклинила ее. «Ик!» «Пойдем, познакомлю тебя нормально со своими друзьями». После чего осторожно потянул ее за собой. «И она пошла!» Уже прогресс. В конце концов, с проблемой ее зависаний надо бороться. Она явно влюблена в меня, а на что способен влюбленный подросток с такими проблемами, мне выяснять неохота. Приведем ее в норму хотя бы относительную, а там уже будем решать, что делать. От мысли, которая после этого пришла мне в голову, я чуть не споткнулся. Только сейчас я осознал, что, став аматеру, я смогу спокойно выбирать себе будущих жен среди этих соплюшек, та же Анеку. Если не идеальный выбор, то где-то около. Наверняка еще что-нибудь всплывет. Не верю я в идеальную спутницу жизни. Но скоро мое происхождение уже не будет камнем преткновения. И, черт возьми, непроизвольно оглядев толпу гостей новым взглядом, я понял, что выбор жены будет нелегок.